Глава вторая. И все-таки Алена не понимала его до конца. Он действительно любил своих друзей-приятелей? Боже мой, как он любил вызванивать, приглашать, затаскивать к себе, усаживать на диван с ногами, отпаивать горячим чаем в мороз и распахивать все окна летом, разыскивать нужную книгу, держать для язвенника кольки пару бутылок боржома и разговаривать обо всем на свете. Особенно о том, что было потрясающе интересно, но никакого касательства не имело к той жизни, что за окнами. И от этого было еще интересней, потому что была та самая инакость, нечто вроде посвященности. «Сбоку и мимо! Сбоку и мимо!» бесилась Алена после заполночных чаепитий. «Сереженька, ты же образованный человек!» «В любом вонючем соцреализме больше толку, чем во всей вашей трепотне! Хоть вы сто лет трепитесь! Бредятина!» Абрикосов мудро возражал, что любое мировоззрение и опыт имеют право на существование, как минимум для уравновешивания интеллектуальной атмосферы. Не дослушав, Алена бросалась на диван и демонстративно хватала роман Кочетова «Журбины». «Не колечь мозги!» Абрикосов вырывал у нее книгу. Она убегала на лестницу. Он расхаживал по комнате, не понимая, где он ошибся с ее воспитанием. Она возвращалась. Вдвоем они мыли посуду. Быстрое дело, потому что посуды после гостей всего и было, что десяток пиалушек и сухарницы из-под печенья. Жирных закусок у них не водилось. Но все это было потом. Много позже. Через полгода примерно. И вообще, какое право она имела осуждать его за бестолковые балабольные посиделки и тем более за любовь, внимание и участие черт знает к кому? А если бы не его неразборчивое желание кинуться на помощь любому жалконькому и обиженному, кто знает, стала бы Алена такой, какова она теперь, а? Надо бы на сказать, что Сергей Николаевич Абрикосов, такой лихой, раскованный в тесной дружеской беседе, Несколько рабел, попадая в официальные учреждения. И хотя почти половина его жизни прошла в беготне именно по таким учреждениям, храбрости, соответствующей стажу беготни, он так и не сумел набраться. Разве что слегка обтерся, мог подарить машинисткам коробку конфет, а вот уменье просовывать голову в кабинет, из которого доносилась деловая беседа, так и не приобрел. Бывало, что час мог простоять под дверью, стесняясь войти. Но такое случалось только в незнакомых местах, где он был впервые или второй-третий раз. А в старых добрых редакциях он почти не смущался. Ему просто надо было сродниться, сжиться. И тогда он мог войти в кабинет редактора как к себе домой, кинуть портфель на стул, размотать шарф, швырнуть пальто на стоячую вешалку в углу, и весьма развязно попросить заказ на рецензюшечку, а то, понимаешь, хоть бутылки сдавай». В кабинете литконсультанта сидела бледноватая востроносая девица в дешевом малиновом пальто с круглым воротничком из какого-то бывшего песца. «Привет, Володь!» — поздоровался Абрикосов. «Здрасте, барышня!» «Здорово!» Редактор пожал ему руку и обратился к девице. «Вот, рекомендую!» Сергей Николаевич Абрикосов, деятель театра и вообще крупный советский литератор. Лена, девица протянула узкую и твердую ладонь. Я тебе вчера телефон оборвал. Редактор совсем забыл про девицу. А ты гуляешь где-то? Я понимаю, что твои края собирался. Владимир Викторович, я к вам уже третий месяц хожу. Перебила его эта самая Лена. Лена, Лена, Лена, Лена. — запел редактор. — Так быстро не бывает, Леночка. Хорошие романы, а также повести, рассказы, новеллы, эссеи, притчи, не говоря уже о стихах, поэмах, сонетах и частушках, лежат в редакциях годами. И вот Абрикосович подтвердит. — Лена, Лена, Лена! Он перебирал папки на столе, потом подошел тем же к шкафу. «А как же это ваша фамилия, Лена? Простите меня, старого. Родимцева, через А. Родимцева. Хорошая фамилия. Елена Родимцева. Вполне прямо на обложку. Родимцева, через А. Вот она». Вытянул нужную папку, раскрыл на ходу, сел за стол и вытащил стопку от руки из листов. Папочку я себе оставлю, если не возразите. Поэтов много, папок мало. Мы вообще-то рукописи не возвращаем, но для вас, он подмигнул Абрикосову, делаем исключение. Вы бы хоть на машинке печатали. Глаза сломаешь. Дас. Yes. Прочел я, значит, ваши стихи? Что же ли они мне понравились? Просто даже очень хорошие стихи. Он разложил листочки веером по столу. Замечательные, прекрасные стихи. Если я, конечно, не ошибаюсь. Это была заезженная хохма. Абрикосов и сам часто так шутил с юными дарованиями, но сейчас его почему-то передернуло. Жаль, стала бледную и некормленную Лену. Но я, разумеется, могу и ошибаться, продолжал редактор. «Вполне могу ошибиться». Он расшебуршил пачку листков, перетасовал их. Абрикосов заметил, что там встречались и тетрадные листы в клеточку. «И, наверное, я все-таки ошибаюсь». «Да», — серьезно докончил он. «Конечно, в этот раз я ошибся». Собрал листочки в неаккуратную кучу и подал ей через стол. Видно, Бог не обидел Лену силой духа. Сжав губы в ниточку, она сложила свои листки поаккуратнее и засунула в синюю ученическую сумку. «Ну, вы не кисните, Лена», — подбодрил ее редактор. «Вы, главное дело, работайте, всемерно повышайте свой профессиональный и идейно-политический уровень. Главное, есть над чем работать. Вы знаете, в ваших стихах есть отдельные удачные...» «Слоги, а также выразительные буквы. Это обнадеживает. В общем, звоните, если что. Идет?» «Спасибо». Кивнула она и вышла. «Фу!» Взмахнул руками редактор, когда она вышла. «Кошмары, брат!» «Что, опять насчет хлеба насущного?» Отвяжись! Вдруг крикнул Абрикосов, хотя никто к нему особенно не привязывался. Схватил пальто... Криво намотал шарф и выбежал вон. Они шли по улице Горького от Маяковки к белорусскому по той стороне, где спортивный магазин. Абрикосову очень хотелось ее утешить, пораспросить о том о сем, а вышла почти наоборот, будто она его допрашивала. А вы тоже стихи пишете? Нет, ответил Абрикосов. Прозу. Смешно, оскалилась мелкими зубками Лена. Я же не говорю, что пишу поэзию. И драматург какой-нибудь, он же не пишет драматургию, а вы прям сразу — прозу». «Роман», — смутился Абрикосов. «Смешно», — повторила она. «Роман. Толстый. Представьте себе. Что ж туда написать надо?» — задумчиво произнесла она. «У меня нет таких длинных мыслей, например». Я что хочу написать, мне строчек двадцать, ну, тридцать вполне хватает, и то много. Значит, напишите и все? Высказались? Зачем же так? Захочу еще, еще напишу. Другое стихотворение. И еще я обязательно в тот же раз должна закончить, я не могу на завтра оставлять. На завтра ничего не получится, нужно снова сочинять, и выходит совсем не то. А про что у вас роман? Про жизнь. Ну... — засмеялась Лена. — У всех про жизнь, у меня тоже про жизнь. — Про нас с вами, — неожиданно сказал Абрикосов. — Как это? — А так. Жил-был писатель, сочинял себе длинный и заумный роман и вдруг встретил в редакции девушку со стихами. — Дешевая кадрешка, — вдруг сказала она, прибавив шагу. — Лена, простите, вы, вы не поняли? Абрикосов нагнал ее и заступил дорогу. «Вы действительно все не так поняли?» «Кадрешка!» — обиженно усмехнулся он. Мимо проплыли две разодетые девицы. «Вот кому кадриться надо, Лена! О! Вы уж не примите в обиду!» «А я мовешка!» «Достоевского читал, Абрикосич?» «Братья Карамазовы, глава за коньячком, а? Вот я и есть мовешка!» «Со мной легче!» — она произнесла «легша». «Экка, вы права». Абрикосов был совсем ошарашен. «Валяй на ты!» «Лена!» — серьезно и прямо сказал Абрикосов. «Брось из себя поганку строить. Не надо, незачем. Ты лучше дай мне свои стихи почитать. Володька же их не читал, клоун чертов. Давай на него телегу накатаем главному редактору». «Я поняла, спасибо», — вздохнула она. «Ну его, дай почитать». Я ведь могу действительно стоящим людям потом показать. И вообще, приходи ко мне в гости». «Когда?» «Да когда захочешь. Давай прямо сегодня». «В смысле, сейчас?» Она напряженно задумалась. «А ты где живешь?» «Улица Волгина. Это от Беляева две остановки. А можно пешком? Вообще-то я раньше тут недалеко жил, в Дегтярном. Нас из-за капремонта выселили». «Беляева», — наморщилась она. Абрикосов страшно тосковал, когда их выселили из дегтярного из-за капремонта. Даже предстоящий развод с Алисой и все сопутствующие страсти-мордасти были сущей чепухой по сравнению с невыносимым чувством сиротства, которое накатывало на Абрикосова, когда он выходил из метро на бескрайние и безликие беляевские просторы. «Коренной беляевец, наверное, — говаривал Абрикосов, — «Любит свои микрорайоны, как казах любит степь». «Но я, извините, не казах, я москвич». «Шрайп цумгот», — неизменно отвечала Алиса, что в переводе значит «адресуйся к Богу» или еще, короче, «не зуди, Сережа, и так тошно». Алисе новая квартирка даже понравилась. Две комнаты на двоих, пусть смежные, чего еще надо и она делала вид, что обуючивает новое гнездышко, хотя про развод все было решено и подписано еще в дегтярном, просто проволынили. А сейчас надо было не циклевать, а разменом заниматься. А потом она схлопотала, купе со своим славным квартетом, госпремию РСФСР имени Глинки, а в придачу, сразу после развода, сказочную однокомнатную квартиру с громадной кухней и подсобками». Кстати, в отреставрированном старом московском доме в Успенском переулке. Два шага от Дегтярного, будто и не уезжала никуда. Впрочем, Абрикосов довольно скоро обжился в Беляеве, но шутку про казаха все повторял. Странное дело, но роман, который он так упорно переписывал, каким-то боком связывался с предстоящим непременным возвращением в старый московский центр. Не то чтобы Абрикосов завидовал Алискиным хоромам и лауреатской медали, нет, Боже упаси, но роман будет издан, будут деньги, много денег, и он обменяется с приплатой. Или общественные организации почешутся, тоже не исключено, ведь будет резонанс, пресса, дискуссии, переиздания, возможно, даже госпремия. Во все, кроме госпремии, он свято верил, а если совсем честно то верил и в госпремию тоже. А пока жил в Беляеве и переписывал роман. Вернее, сочинял второй роман на основе первого. Конечно, это может показаться смешным, но в беляевских несчастьях Абрикосова слегка утешало название улицы, на которой он жил. Улица Волгина. Академик Волгин был исследователем французской предреволюционной мысли редактором знаменитой книжной серии ⁇ Литературные памятники ⁇ У Абрикосова был почти полный подбор лет памятников. Такие сближения он называл протягивать ниточки. И ему хотелось протянуть эту славную ниточку перед новой знакомой, которая все стояла и решала, ехать ей к нему в гости на ночь глядя или нет. И, конечно, хотелось показать ей свою библиотеку, изумить и ошарашить как привык он изумлять своими книжными богатствами впервые к нему пришедших интеллектуальных девиц. Его книжное собрание и безо всяких скидок было неплохим, а со скидкой на обстоятельства книжного бума и постоянного безденежья просто великолепным. Литпамятники мы уже упоминали, еще было много книг издательства «Академия», «Литературные мемуары», «Философское наследие», Комплекты журналов «Былое», «Старые годы», «Аполлон» и «Весы», «Полный бракгаус», «Новый мир» с 1947 по 68 год, просто разные библиофильские штучки, «Увражи» и «Кипсеки», а также то, что станет безумной ценностью лет эдак через 40, три полки, плотно набитые тоненькими надренной газетной бумаги ротаторными сборниками всевозможных философских социологических, семиотических и иных прочих полуофициальных семинаров, летних школ, симпозиумов и коллоквиумов, сборниками, выпущенными по прямому недосмотру руководящих инстанций. Были и безусловные редкости. Например, нумерованный экземпляр «Фацетий» Джо Брачолини» с дарственной надписью Михаилу Михайловичу Покровскому от Алексея Карпыча Дживелегова по -латыни. Сёма Казаржевский, выпустивший два литературно-публицистических сборника о молодом современнике и заделавшийся библиофилом, давно когти точил на эту книжицу. — Нумерной экземпляр по каталогу двести, — говорил он, нюхая корешок, будто что-то понимал, — плюс автограф полста. — Но ты, Брикосыч, жадоба. Кладу три катеньки. Решайся, Сергей Буриданович. — Хренушки. Ласково улыбался Абрикосов, ставил книгу на место и, не боясь показаться смешным, внятно говорил. «Есть, знаешь ли, друг сердечный, такие штуки, которые не продаются. Даже проститутка последняя и то с голоду сдохнет, а не продаст». И выразительно смотрел на Сему, ожидая, что тот, наконец, обидится. Но Сему было не прошибить. «Хозяин, барин!» — вздыхал Сема, пряча бумажник. Чудесный новый бумажник из кремовой тонкой кожи, с молниями и кнопками, просто небольшой карманный портфель. А где-то глубоко, в абрикосовском нутре, вдруг вспыхивала, и угрожающей шипучей искоркой разгоралась предательская мысль о толстых домашних котлетах с грибной подливкой и обжаренной вареной картошкой, с рыночными хрустящими огурчиками и чешским пивом по семьдесят пять копеек бутылка без стоимости посуды. И он бросался на эту гадкую мыслишку, давил ее, гасил, затаптывал, как безымянный рядовой, хрипло дыша по грудь в зимней воде, обдираясь о ледяную опору, готового взлететь на воздух стального моста, под трассирующим огнем с того берега, зубами перехватывает и грызет подожженный диверсантами бигфордов шнур и, погружаясь в снежно-водяное месиво, видит мамины котлеты, воскресные домашние котлеты с грибной подливкой на большой плоской тарелке с сине золотой каймой и старой пожелтевшей щербинкой. Да. Молока и хлеба. Молока и хлеба. Молока и и хлеба. Полулитровая кружка горячего молока с теплой булкой. Какого рожна тебе еще надо? Да, просто удивительно, что такое чудесное книжное собрание угнездилось в панельной многоэтажке, две остановки от метро Беляева. И тем более удивительно, что все эти роскошества духа Абрикосов собрал и скопил сам, совершенно самостоятельно торгуясь, меняясь, знакомясь и даже дежуря у макулатурных пунктов. Никакого книжного наследства он не получил. У родителей только и было, что большая советская энциклопедия по подписке, не считая какой-то мути про подвиги разведчиков и сочинений Льва Кассиля для него, для Сереженьки. Но Абрикосов, как ни странно, совсем не гордился самостоятельностью своей библиотеки. Наоборот. Он страшно тосковал по наследству, по дедовским книгам и маминым альбомам, завидовал тем, у кого это было, и выскребал со старой книги оскорбительный штампик букинистического магазина. Кстати, у него была специальная полка, где стояли книги, которые он презирал, роман Кочетова-Журбины в том числе. Так, для смеху.